Глава третья. Лилиана. «Ты был прав», — вместо приветствия говорю я и сажусь напротив Эктора. Он клюнул. Эктор поднимает солнцезащитные очки, оглядывает меня и одобрительно ухмыляется. Он, используя свои связи, организовал мне небольшой отпуск, поэтому последние дни я только и делаю, что хожу по салонам красоты. Моя тело теперь гладкое, как попка младенца. Одна женщина из Восточной Европы по имени Катерина выдрала каждый чертов волос, растущий где-то кроме головы. В таких компрометирующих позах меня не видел ни один из любовников. В другом салоне мне сделали полный уход за кожей лица, маникюр, педикюр и постригли. И я молчу про шопинг тур организованный Эктором. Все тряпки едва помещаются в шкаф. Конечно, я был прав. Ухмылка Эктора становится шире. Он привык, что женщина стелится перед ним. Ты этого не сделала? Эктор подзывает официанта и заказывает мне ланч. Прикусив губу, наблюдая за ним, Эктор очень спокоен. Словно он смирился с игрой с чужими чувствами. «Я — нет». Николас Кинг не ангел. Но никто не заслуживает такого. Никто. И что я должна делать теперь? Тихо, едва слышно на фоне уличного фонаря спрашиваю я. Продолжать игнорировать его? Николас нашел мой номер и с тех пор писал мне. Не скажу, что он засыпал меня смс. Но было два приглашения на ужин и одно на ланч. Я ничего не ответила потому что так было приказано. Быть я в другой ситуации, я бы даже позабавилась настойчивости мистера Кинга. Официант ставит передо мной салат и холодный чай, но мне и кусок в горло не лезет, когда я думаю о своем задании. Из-за им я еще и на диету села. Что эта сволочь потребует у меня еще? Не удерживаюсь от презрительного фырканья. Эктор кидает на меня понимающий сочувственный взгляд, и это, пожалуй, единственный проблеск его настоящих эмоций. Да, до благотворительного вечера, кивает Эктор. После небольшой паузы он указывает на принесенную еду и добавляет: «Поешь, ты какая-то бледная». Его комментарий злит меня. Да как он смеет! Хватая столовый нож. И вонзая его в стол возле руки Эктора. Парень вздрагивает, уставляется на меня и удивленно вскидывает брови. Несколько людей, проходящих мимо, уставляются на нас, но остановиться не рискуют. «Прости, если мне плохо от человеку, который не сделал мне ничего плохого!» Рычу я. «Да». Николас — олицетворение многих качеств, которых я сторонюсь. Во-первых, он принимал наркотики, а его семья занимается их продажей, что для меня равносильно убийству. Во-вторых, Николас — бабник, считающий, что его деньги дают ему безграничную власть, а его самооценка чрезмерно завышена. Он красив, обольстителен и пользуется этим. Но он человек, который не причинил мне вреда. Еще стоит упомянуть очевидный факт: если мы с ним сблизимся, как того хочет М, каковы шансы, что Николас споверит, что я храню себя до брака? Потому что я не знаю, как иначе мне удастся избежать секса с ним. М не просто хочет, чтобы я влюбила его в себя. М заставляет меня лечь под него, черт возьми. Кажется, мне сейчас стошнит. Я чертова проститутка и обманщица. Лили, Эктор выдирает нож из стола, берет меня за руку и успокаивающе поглаживает тыльную сторону ладони. Я знаю, что сейчас тебе тяжело. М будет достаточно только его согласия на продажу товара на его земле. Без его одобрения Калифорния нам не светит. Пока мы довольствуемся лишь теми крохами, которые берем с боем и продаем оружие. Но ты же прекрасно понимаешь, что это разные вещи. После выполнения всех условий ты просто исчезнешь. Твои бабушки сделают операцию, и вы сможете жить так, как и хотели. Ты сможешь пойти в Джулиард и заниматься тем, что ты любишь. В моей голове сразу же заиграла любимая песня. Вспоминаю, как стояла на сцене. Чувствую покалывание от наслаждения, которое охватывает меня, когда я пою. Если мне вновь удастся получить стипендию в Джулиарде, то я смогу всю жизнь заниматься пением. Оно будет делом моей жизни. Мне не придется всю жизнь работать у таких людей, как Берди, или ходить полуголой в барах, чтобы выживать. Поджав губы, осознаю ужасную вещь. Я готова растоптать человека ради исполнения своей мечты. Наверное, мы с не такие уж и разные. Но я хочу поступить эгоистично ради самой себя. Я слишком устала от борьбы и постоянного бегства. Хорошо. Неуверенным тоном бормочу я Я осушаю стакан чая, желая, чтобы в нем оказалось что-нибудь покрепче. Но ты мне так и не рассказал, что будет после бала. Что это за третья встреча? Эктор изучает мое лицо некоторое время. Словно пытается прочитать мои мысли. Потом тяжело вздыхает и говорит. Ты пойдешь на прослушивание в его звукозаписывающую студию. Поперхнувшись воздухом, закашливаюсь и с широко распахнутыми глазами уставляюсь на Эктора. «Ты же шутишь, верно?» Неуверенно спрашиваю я. Когда взгляд Эктора становится серьезным, Понимаю, что он говорит серьезно. Я не могу. Я давно не практиковалась. У меня нет дема. Я никто. Я не могу сказать ему, что музыка слишком личная, чтобы впутывать ее в паутину нашей лжи. Пение для меня словно божество, которое я не могу и не хочу осквернять. Кажется, меня трясет. Спина и лоб покрываются холодным потом от ужаса. Желудок скручивается в узел, и аппетит окончательно исчезает. Тебе надо взять себя в руки, Хермана. Даже не сопротивляюсь, когда Эктор называет меня сестрой. Если ты не выполнишь приказ М, я тебе уже помочь не смогу. М натравит на тебя всех своих собак, в том числе и меня. И все твои усилия ради спасения Антония кажутся напрасны представляя лицо бабушки и загоняя весь свой ужас вглубь души. Бабушка. Все ради нее. Даже несмотря на раннее время, в Гриффит-парке полно людей. Шагая по мостику возле озера, замечаю вдали декорации к фильму. Иногда мне кажется, что все жители Л.А. либо снимались в кино, либо писали к ним сценарий. «Сумасшедший город». Впервые за последние недели бабушка чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выйти со мной на прогулку. Я решила не мелочиться и отвести ее в Гриффит-парк. Это было первое место, куда мы пришли после переезда в Лос-Анджелес. Раньше, живя в Бруклине, мы каждые выходные ездили в Центральный парк. В городах очень не хватает зелени. Эта нехватка особенно остро ощущается, когда я вспоминаю детство. Сады, где я бегала, играя с родителями. Кроме цветов и деревьев, там были даже фруктовые плантации. Наверное, это единственное воспоминание из детства, которое не причиняет боль. «Ты какая-то задумчивая, а Примечание. Перевод. Внучка. Бабушка мягко гладит меня по плечу, привлекая к себе внимание. «Дикий цветочек, расскажи, что тебя волнует». Перевожу взгляд с водной глади на бабушку и не могу ощутить укол боли, пронзивший сердце. Она прекрасна. Ее черные, как смоль, волосы с серебристыми прожилками завязаны в тугой узел на затылке и показывают ее утонченные черты лица. Бабушка стройная, И даже вопреки болезни выглядят моложе своих лет. Я просто устала, бабушка, натягиваю самую искреннюю улыбку, на которую способна, но мне никогда не получалось обмануть ее. Лучше скажи мне, как ты себя чувствуешь. Бабушка прикладывает руку к груди и тепло улыбается. Сердце не предатель, повторяет она мексиканскую мудрость. Она знает, что я еще нужна тебе. Чувствую небольшую злость на готовность бабушки отойти от жизни. И я не отпущу ее просто так. Я выверну свою душу, но дам ей шанс на жизнь, такую долгую, какую она заслужила. Ты как-то изменилась, дикий цветочек? Бабушка будто ощущает волну негодования во мне и меняет тему. Она протягивает руку, и проводит пальцами по моим волосам. Сменила прическу, принарядилась. Неужели у тебя появился молодой человек? Ее голос звучит не особо счастливым, будто она понимает, что весь мой марафет наведен не из-за влюбленности. Тошнота подступает к горлу, и я опускаю глаза к земле. Черт побери ее проницательность! «Нет, бабушка», — выдавливаю я. Просто решила немного сменить имидж. Бабушка не верит мне ни на секунду. Ее темные глаза не осуждают за очевидную ложь. Я благодарна ей. Я никогда не привыкну врать ей. Но все же кое-чему Ам я научилась. Залог успешного обмана. Скормить человеку ложь легче, если добавить немного правды. Эктор говорит, что я могу обмануть самого Господа Бога. Возможно. Только бабушка — исключение. Она не поддается моим чарам. Натягиваю застенчивую улыбку. Пытаюсь изобразить волнение и крепче сжимаю бабушки на плечо. Ладони потеют. Чувствую, как каждая мышца лица сопротивляется, но я не перестаю улыбаться. Эктор рассказал, что одна звукозаписывающая ищет новые таланты. Говорю часть правды. Он пообещал мне помочь с Дэмом. Бабушка восторженно хлопает в ладони. Ее трудно назвать наивной женщиной. Но по какой-то неведомой мне причине Эктор ей нравился. Бабушка не видит в нем главаря банды. Думаю, она даже и предположить не может, кто Эктор на самом деле. Впервые я представила его как коллегу. Опять же, суть удачного вранья — приправить ложь правдой. Бабушка постоянно звала Эктора к нам на обед, когда он был младше и занимал более низкое место в иерархии системы М. После я стала пресекать их встречи. Мне не нужен риск. Не в том, чтобы бабушка узнала правду о моем коллеге, Не в том, чтобы кто-либо прознал про их близость и пришел к нам без приглашения, чтобы оставить ему послание. Это замечательная новость, цветочек. Бабушка притягивает меня в свои теплые объятия, и я вдыхаю ее родной аромат. Мир должен услышать твой ангельский голос и стихи, которые ты пишешь. На глаза наворачиваются слезы, Бабушка мечтает не меньше меня, чтобы я стала профессиональной певицей. Она с детства твердила мне о моем даре. Но даже если я смогу стать певицей лейбла Николаса, все закончится, если правда вскроется. Все двери закроются передо мной, и я никогда не добьюсь успеха. Все, что меня будет ждать, — сцена в ночном баре где для слушателей будет важно только мое декольте, а не мой голос, и тем более смысл моих песен. Шансы сохранить мечту и выполнить поручение М почти нулевые. Крепче обнимаю бабушку и целую ее в мягкую щеку. «Когда-нибудь это случится», — бормочу я, зная, что это откровенная ложь. «Вдруг бабушка отстраняется» и выражение ее лица становится озабоченным. «Что не так? Тебе плохо?» С паникой в голосе тараторю я. Бабушка качает головой. Ухватившись за сердце, она оглядывается и спрашивает. «Если ты станешь узнаваемой, нас могут найти. Лили, они не простят нас за предательство». Мир на секунду переворачивается с ног на голову. Я надеялась, что она не спросит об этом. Не даст мне еще одного повода солгать ей. Бабушка, все они уже давно либо умерли, либо отбывают свои сроки. Стараюсь говорить спокойно, отвечаю я. Лидеры сменились. Они не помнят про тех, кто предал предыдущих боссов. Мы свободны. Бабушка некоторое время думает над моими словами. И все же кивает. Я вновь оборачиваю руки вокруг нее, обнимая. На сегодня запас правды уже закончился. Мы стоим некоторое время, обнимаясь, а потом молча идем по дорожкам под палящим калифорнийским солнцем. Пусть на улице и светло, я не помню, когда в последний раз блуждала по такой тьме.